измененный лик планеты как вид человек процветает но процветать ему становится все труднее и труднее кто же виноват в этом сам человек на заре его развития когда мир только открывался он казался необъятным а богатство его неистощимыми тогда никому и в голову не приходило беречь их Вырублен лес, найдутся другие. Оскудела земля распашим новую. И вырубали, и распахивали. Потом человек научился использовать залежи полезных ископаемых, осваивать недра земли. Открывалось все больше месторождений каменного угля, золота, железа, газа, нефти. Их тоже не берегли, Использовали расточительно. Часто при добыче страдала окружающая среда. Пользуясь знанием химии, человек создал множество новых материалов и соединений, которых в природе не существует, и многие из них вредны. Из всех бедствий, которые человек принес не только планете, но и самому себе, наиболее серьезные три. Парниковый эффект, загрязнение и опустынивание. Парниковый эффект – это эффект нагревания внутренних слоев атмосферы. Как в парнике пленка не пускает тепло наружу, так и в атмосфере. Углекислый газ удерживает его на поверхности. На планете – Соотношение между кислородом и углекислым газом сохраняется за счет ряда процессов. Когда это соотношение меняется, то возникает парниковый эффект. Животные вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ, а растения, в том числе деревья, поглощают углекислый газ и образуют кислород. Не зря их называют Зелеными легкими планеты Но беда не только в вырубке лесов Углекислый газ образуется и при сжигании топлива А его ежегодно сжигается около 2 миллиардов тонн Образуются тонны углекислого газа За годы и века, скапливаясь в атмосфере Углекислый газ образует плотный слой В результате парникового эффекта Меняется климат, начинается потепление, смягчается разница между дневными и ночными температурами, летними и зимними. Это чревато серьезными последствиями. Если общая температура планеты будет повышена еще немного, начнется таяние горных ледников и полярных льдов. Уровень моря поднимется, и будут затоплены многие города, целые области, расположенные на краю материка, не говоря уже об островах. Острова вообще страдают едва ли не больше всех от охоты, вырубки лесов и прочего, ведь их ресурсы наиболее истощимы. Но на этом проблемы не кончатся. За изменением климата последуют и другие ведь весь уклад каждой местности строго рассчитан на ее климат. При смене его неизбежно начнутся проблемы со здоровьем, сельским хозяйством и многим другим. Вторая беда атмосферы – общее загрязнение. Что только не попадает в нее. Выхлопные газы, миллиардов автомашин, выбросы промышленных предприятий и котельных. Всего и не перечислить. Выбросы бывают настолько опасны, что последнее время все чаще идут кислотные дожди. Попавшая в атмосферу кислота, подобно обычной влаге, собирается в облака и проливается дождем. Это страшное бедствие для всего живого и неживого. Кислота разъедает даже памятники и здания. Что же говорить о несчастных животных и растениях, попавших под такой дождик. Попадают под него и люди. Ряд веществ особенно опасен, потому что разрушительно действует на озоновый слой планеты, защищающий ее от смертельных ультрафиолетовых лучей и прочих излучений космоса. Такие вещества есть даже в обычных аэрозолях. В атмосфере их накопилось столько, что защитный слой начал истончаться, особенно в некоторых местах. Над Антарктидой же он настолько истончился, что почти отсутствует. Это место называют озоновой дырой. Десять лет назад площадь ее была чуть меньше половины площади самой Антарктиды, но дыра стремительно растет, и сегодня она уже превышает Антарктиду размером. Микродыры существуют и над большинством крупных городов. Если над другими материками будет целиком разрушен озоновый слой, все живое погибнет под смертельным дыханием космоса. Как только не загрязняют многострадальную землю. Кроме уже перечисленного, нужно упомянуть и радиоактивное загрязнение. Радиоактивные элементы обладают способностью создавать особые лучи, невидимые глазом, но смертельно губительные для всего живого. И вещества эти необыкновенно живучи. Существует понятие «период распада» и «полураспада». Это время, за которое вещество само собой разлагается Становясь сначала в половину менее опасным, а затем вовсе безвредным Период полураспада, например, радия или урана, составляет сотни лет Весь ужас радиации в том, что она стойка, практически неустранима, неощутима но последствия ее поистине катастрофичны. Люди и животные, попавшие под облучение, могут сперва даже не заметить этого, но потом они начинают страшно болеть, причем многие болезни смертельны. От иммунитета практически ничего не остается, у человека могут наблюдаться самые разные симптомы, из которых наиболее характерные внешние выпадение волос и облысение. Но это наименее печальные последствия. Так называемая лучевая болезнь поражает кроветворные и другие внутренние органы, в том числе репродуктивные, нервную систему. Строго говоря, радиация губительна для всего организма. Человек, по сути, заживо разлагается. У облученных людей чаще всего рождаются слабые, больные дети с различными отклонениями и патологиями. Но радиоактивные вещества являются продуктами отхода некоторых предприятий и вопрос их утилизации – одна из глобальных проблем человечества. Зачастую ее решают по принципу где бы ни лежала, лишь бы подальше. Запаивают в контейнеры и закапывают в землю где-нибудь в безлюдной или даже просто отдаленной местности. И хорошо еще, если запаяли на совесть. Впрочем, любая оболочка со временем разрушится. Проблема ядерного разоружения состоит еще и в том, что даже разобрав ядерную бомбу на части, сделав ее неопасной в том смысле, что она уже не может взорваться, остается вопрос, куда девать эти части, несущие огромный заряд радиации? Мы уже упоминали трагедию на атомной электростанции города Чернобыля. Там произошел взрыв атомного реактора, в результате чего огромное количество радиоактивных веществ попала в почву и атмосферу. Ветер разнес их далеко вокруг, реки вынесли в океан, все вокруг вымерло на тысячи километров. Люди болели и умирали. Самое страшное, что большие дозы радиации приводят к мутациям. В окрестностях Чернобыля рождались дети и животные с различными уродствами. Например, известный случай рождения двухголовых козлят, и трагедия Чернобыля далеко не единственная. Кстати, мировые воды страдают от загрязнений ничуть не меньше, и обитатели вод тоже. Мы говорили о чуде природы, коралловых рифах. Между прочим, кораллы не могут жить в грязной воде, они гибнут в ней. Существует еще и просто загрязнение. в обычном, почти бытовом смысле. Огромные территории превращены в самые настоящие свалки. Этому способствуют как предприятия, так и отдельные люди, которые загрязняют город и окрестные леса от того лишь, что им лень сложить свой мусор в пакет и донести его до ближайшей мусорки в городе, откуда мусор свозят на свалки, а там все-таки... утилизируют, то есть перерабатывают. В почве же наш современный и высокотехнологичный мусор не разрушается микроорганизмами, ведь они не способны питаться пластиком и полиэтиленом. Однако, полежав какое-то время, мусор этот начинает очень медленно разлагаться, выделяя при этом вредные вещества, исподволь отравляя все вокруг. Эта беда кажется не страшной по сравнению с остальными, но это именно то, что конкретно мы, каждый из нас, может исправить. Конечно, всегда есть выбор – не делать ничего, потому что этого слишком мало, или делать хотя бы то, что мы в силах делать. Последняя беда, на которую хотелось бы обратить внимание – опустынивание – Это проблема засушливых районов, граничащих с пустыней, но касается она и прочих территорий. Пустыни очень живо расползаются по земле, грозя заполонить собой всю планету. Вряд ли в пустыню может превратиться и зона влажных тропиков, но хотим ли мы, чтобы они стали подобны тонкому лесистому поясу посреди сплошных бесплодных пустынь? Когда пустыня близко, слой почвы очень тонок, за ним быстро начинается песок, потому на таких территориях нельзя ни вырубать деревья и распахивать землю, ни выпасать скот на одних и тех же пастбищах, не давая им отдохнуть и нарастить новую траву. А значит, нельзя и содержать слишком много скота». Деревья и травы сдерживают наступление пустыни, удерживая и наращивая почву. Но когда запреты на их уничтожение нарушаются, тонкая почва не в силах выдержать давление песка и быстро разрушается. Сейчас для того, чтобы остановить движение песков, требуется не только «не вырубать» и «не вытаптывать», но специально сеять траву и высаживать саженцы, создавать защитный барьер из деревьев и кустарников. Движение песка приобретает угрожающий размах. Сахара, например, довольно быстро движется на юг, ежегодно захватывая до 10 километров. Под угрозой опустынивания находится одна пятая суши.